Упс, вырвалось у меня. Дверь сломали до меня. Тут же оправдался перед волколюдом, который сидел в тронном зале на троне за круглым столом. Глядя на странного, то ли мерзнущего волкодава, то ли болеющего, аккуратно обошел лежащего на полу человека, который, как мне показалось, был пьян в усмерть. Подошел к столу и положил на него бланки. Доставка. Улыбнулся я, а затем положил на стол бобролюда, который был без чувств. «Вот это сволочь!» — я покосился на волка. «Укусил меня!» «Знаете, надо бы оформить страховой случай, а то вон!» «Я показал кулак волку!» «Кровь аж пошла!» «А ручка-то застрахована!»